Она пришла один раз, она должна прийти опять. Принимают те же предосторожности и точно таким же образом везут ее. Она входит. Он, мрачен, озабочен. — Наконец вы здесь, — говорит он. — Я уже не надеялся увидеть вас. Он снимает с нее плащ, берет у нее шляпу, усаживает в кресло, потом, стоя перед ней требует оправданий. Зачем она ездила в Бронок? Зачем она старалась заранить в нем чувство, которого сама не разделяла? Почему она отвергла его цветы, даже лавры? Что она с ними сделала? Он связывал с ними надежду провести несколько интересных минут, и она лишила его их. Его рука во время обеда все время лежала на его сердце, а ее рука была неподвижна, только один раз она ответила. И в бешенстве ударив себя по лбу, он крикнул ей, — Вот она, полька, вы подтверждаете мой взгляд на вашу нацию. Глубоко взволнованная таким приемом, страшно смущенная этими словами, она робко просит о государь, — Ради бога скажите мне, что вы думаете о поляках? И он говорит тогда, что считает поляков увлекающимися и легкомысленными. Все у них делается из прихоти. У них ни в чем нет последовательности. Их пылкий энтузиазм шумен и порывист. Они не умеют управлять им, не способны сделать его стойким. И этот портрет ее портрет. Разве не полетела она, как сумасшедшая, взглянуть на него при его проезде? Он отдал свое сердце за этот нежный взгляд, за эти страстные слова, а она? Она скрылась. Сколько он не искал ее, он не мог найти. И когда, наконец, она пришла, одной из последних, она была холодна, как лед. Пусть же она знает. Каждый раз, когда он считал какую-нибудь вещь невозможной, он желал ее еще более страстно. Ничто не может остановить его. Сама по себе мысль о невозможности разжигает в нем страсть, и он продолжает наступать. Он привык, чтобы все с готовностью уступало его желаниям, сопротивление, которое она ему оказывает, доставляет ему страдания. Мало-помалу он. Воспламеняется гнев подлинный или показной, туманит ему голову. Я хочу, пойми ты это, хочу заставить тебя любить меня. Я возродил имя твоей родины, ее ствол стоит еще благодаря мне. Я сделаю больше, но знай так же, как эти часы, которые у меня сейчас в руке и которые я разобью на твоих глазах, так же, как они, погибнет Польша и все твои надежды, если ты доведешь меня до крайности, отвергнув мое сердце и отказывая мне в твоем. Перед этим бешенством, перед этими угрозами, при виде часов, разлетевшихся в дребезги, и бедная женщина, как с ног, падает на пол. Когда к ней возвращается сознание, она уже не принадлежит себе. Отныне эта связь, если можно так назвать ее обыкновение, каждый вечер являться во дворец с пассивной покорностью, принимать ласки, за которые она ждет награды, если она и отдалась, или вернее позволило взять себя, то не за такие пустяки, как назначение временного правительства, создание эмбриона армии и присоединение нескольких рот легкой кавалерии к охране французского императора. Плата, которая одна только могла бы удовлетворить ее, оправдать в собственных глазах это восстановление Польши как нации и государства не умея притворяться, казаться любящей, когда сердце не испытывает ничего, не умея симулировать страсть, которой не знала ее целомудренная душа, она не имеет никаких данных, чтобы подчинить себе любовника и руководить им, и не способна даже скрыть от него, каков единственный стимул, которому она повинуется. Каждый вечер она сводит разговор на то, чем постоянно занята ее мысль. Он утешает ее, обнадеживает, даже обещает, но все в счет будущего, будущего мучительную пытку, которого она предвидит. И это не потому, что она встречает осуждение со стороны окружающих ее. За исключением мужа, которого она вынуждена была оставить, все наперебой ухаживают за ней. Не как за фавориткой, а как за жертвой, потому что ни для кого не тайна, как она страдает и насколько она заслуживает уважения, почтения и сожаления. Родные сестры ее мужа, княгиня Яблоновская и графиня Бергинская берут ее под свое покровительство. Если бы она захотела, то могла бы занимать в Варшаве первое место. И будь она иной, она была бы там царицей. Тогда она имела бы врагов. Теперь же, так как она держится в тени, ее не боятся. Ей меньше курит фимиам, но зато относятся с большим сочувствием. Впрочем, ее положение нисколько не шокирует польское общество, которое лишь прикрывает свои привычки восточной полигамии с щегольским скептицизмом, вывезенным из Версаля. Оно видело образцы морали, в лице Екатерины Великой и хорошо усвоила их. В те времена не было ни одного магната, который, будучи женат, не имел бы вместе с тем открытой любовницы в обществе и не содержал бы в каком-нибудь из своих поместий одну или несколько фавориток грузинок. Таким образом, Наполеон который не таскает за собой во время похода в Гарема, кажется представителем польского дворянства необычайно целомудренным государем. Он решительно отверг всех женщин, которые были готовы отдаться ему. Он пожелал лишь одну из них и ждал, чтобы она отдалась ему сама. Эти представители дворянства считают свой образ действий не только естественным, Но и строго обязательно. Раз Наполеон приехал в Варшаву и живет там, он должен иметь женщину. И они должны предложить ему ту, которая понравилась ему больше всех. К счастью, нашлась такая женщина, какой они не встретили бы за сто лет. Простая, наивная, стыдливая бескорыстная, одушевленная лишь страстной любовью к родине, способная внушить глубокое чувство и истинную любовь, воплотившая в себе все, что есть привлекательного и благородного в польской нации. Она не будет для Наполеона случайной любовницей. Она будет для него, так сказать, супругой на стороне, Она не будет, правда, пользоваться ни почестями, связанными с властью, ни роскошью и великолепием, окружающими трон, но она будет занимать совершенно особое место. Она будет посланницей своего народа при императоре, его польской женой. Со временем она сумеет еще крепче, чем теперь привязать сердце Наполеона к судьбам Польши. Одного ее молчаливого присутствия будет достаточно, чтобы заставить его вспомнить о своих обещаниях, оправдываться в их неисполнении, чтобы мысль о неуплаченном долге постоянно тревожила его совесть. В сущности, нельзя сказать, чтобы они ошибались, потому что почти каждый вечер Наполеон возвращается к вопросу, о котором постоянно напоминает ему эта женщина. Он прекрасно чувствует и говорит это ей, что она любит не его, а свою отчизну, и она нисколько не отрицает этого. Она признается в этом совершенно откровенно, а он, он, который всегда так настораживается при первом же подозрении, что женщина хочет руководить и пользоваться им, Он выдает свою тайну этому наивному и откровенному ребенку. Он чувствует, насколько далека она от всего, что составляет предмет тщеславия других женщин. Ему так хотелось бы удовлетворить ее, но он несостоятельный должник. Он не может уплатить ей того, на что она имела право надеяться. «Ты можешь быть уверена, говорит он ей, — что данное тебе мною обещание будет исполнено. Я уже принудил Россию оставить ту часть, которую она захватила. Время сделает остальное. Не настал еще момент осуществить полностью все. Нужно терпеливо ждать. Политика — это веревка, которая рвется, если ее слишком натягивают. А пока формируются ваши политические деятели. Вы богаты добрыми патриотами. У вас есть руки, да, с этим я согласен. Доблесть и отвага брызжет у ваших храбрецов из всех пор. Но этого недостаточно. Необходимо теснейшее единение. Непрестанно. И это странно и удивительно, потому что он больше, чем кто-либо, считал недопустимым разговоры с женщиной о политике непрестанно. И как бы против своей воли он возвращается в этих вечерних беседах к тому, что надо сделать, чтобы улучшить положение народа, поднять его благосостояние, создать действенное единомыслие хотя бы в ущерб интересам владетельного дворянства. Ты прекрасно знаешь, — говорит он ей, — что я люблю твой народ, что мои планы, мои политические взгляды — все заставляет меня желать его полного возрождения. Я хочу помочь ему, хочу защитить его права. Все зависящее от меня и не противоречащее моему долгу и интересам Франции я, несомненно, сделаю, но подумай. Слишком большое расстояние разделяет нас» то, что я могу установить сегодня-завтра, может быть разрушено. Мой первый долг — защита интересов Франции, и я не могу проливать кровь французов за дело, чуждое их интересам, и вооружать мой народ, чтобы мчаться вам на помощь каждый раз, когда это будет необходимо. И совершенно внезапно, Приводя этим в полнейшее замешательство свою собеседницу, он переходит к салонным сплетням, ко всяким историям, пикантным анекдотам. Он хочет, чтобы она рассказывала ему о частной жизни каждого, с кем он встречается. Его любопытство ненасытно и распространяется на самые мелкие подробности везде, где бы он ни был. А здесь, где на карту поставлены такие важные интересы особенно, он... Этим способом составляет себе мнение о правящем классе. Из всей совокупности этих мелких фактов, которые запечатлеваются у него в памяти и до которых он так жаден, что удивляет своей осведомленности слушающую его женщину, он делает свои выводы. И она замечает тогда, что дала ему в руки оружие против себя самой. Она протестует, она возмущается его выводами. И стычка кончается тем, что он, похлопывая ее по щеке, говорит ей, моя милая Мария, ты достойна быть спартанкой и иметь отечество. Он не любил бы ее так, как любит, если бы не занимался ее туалетом. Он считает себя знатоком в этом деле. Вы знаете, что я прекрасно понимаю толк в нарядах, — писал он свой Еще в самом начале консульства, когда надо было послать подарок какой-нибудь из государин, например, королеве испанской или прусской, он сам его выбирал. Ни одна плохо одетая женщина при дворе не ускользает от его критики, и даже Жозефина, приучившая его к величайшей роскоши, к изысканнейшему изяществу, к утонченнейшему вкусу, не защищена от его замечаний. Особенно Не терпит он платья темных цветов, а госпожа Валевская упорно носит платья, самые простые и только белые, серые или черные. Последние страшно ему не нравятся, и он говорит ей это. «Полька, — отвечает она, — должна носить траур по своему отечеству. Когда вы возродите его, я не буду расставаться с розовым цветом. Таким образом, все заставляет его возвращаться к одной и той же теме, но это нисколько не сердит его и нисколько не охлаждает его горячую любовь к ней. В это время он пишет своему брату Жозефу «Я никогда не был так здоров и так галантен». И это признание настолько необычно в его устах, что его нельзя не признать знаменательным. Ему недостаточно видеть свою любовницу каждый вечер с глазу на глаз. В течение того времени, которое он проводит в Варшаве до битвы при Эйлау, он требует, чтобы она бывала на всех званых обедах, на всех празднествах, на которых присутствует он. И на всех этих торжествах он все время переговаривается с нею тем немым и таинственным языком, которому он обучил ее, и в котором она теперь более опытна, чем сам Дюрок. Она понимает теперь эти движения руки, знаки, делаемые пальцами, предназначенные только для нее, позволяющие ей одной угадывать чувства, владеющие императором, когда он поддерживается всей. Ассамблея оживленный разговор ведет спор, произносит торжественную речь. Это удивляет тебя, — говорит он ей, — пойми же, что я должен быть достоин своего высокого поста. Мне досталась честь повелевать народами. Я был только желудем и стал дубом. Я властвую, я у всех на виду. За мной наблюдают и издали, и вблизи. Это положение заставляет меня иногда играть роль не совсем естественную для меня, но я должен ее выполнять, чтобы быть в своих собственных глазах еще больше, чем в глазах окружающих, достойным носителем сана, которым я облечен. Но если для всех я представляю собою дуб, мне нравится быть желудем с тобой одной. Разве мог бы я под взглядами целой толпы сказать тебе, Мария, я люблю тебя? Всегда, когда я тебя вижу, мне хочется это сделать, но я не могу наклониться к твоему уху, не нарушив приличия. Когда он переносит свою главную квартиру в Финкенштейн, она должна следовать за ним. И там они ведут тихое монотонное существование, совершенно подобное тому которые она вела некогда в поместье своего старого мужа. Одиночество прерывается совместными с глазом нагло с императором обедами, за которыми им служит простой лакей. Медленно текущие часы отдает она чтению или рукоделию. Развлечения... Парады, на которые она смотрит через закрытые жалюзи. это жизнь затворница, готовой всегда к услугам повелителя, в полной зависимости от него, без общества, без удовольствия, без малейшего кокетства. Но эта жизнь удовлетворяет ее гораздо больше, чем блестящая, шумная, светская жизнь, которую она вела в Варшаве. Таким образом, для него она тот тип женщины, который он думал найти в Жозефине. Женщина, нежной, мягкой, внимательной, робкой, не имеющей ни желаний, ни видимому даже воли, принадлежащей ему целиком, живущей исключительно для него, женщина, которая, если и просит у него милости, то милости настолько колоссальной, в такой степени неличной, что замыслить ее при всей ее химичности, может лишь необыкновенно возвышенная душа. Требовать же ее от человека, значит, приравнивать этого человека почти к Богу. Все это затрагивает самые интимные струны его души, но он уезжает из Польши, не осуществив той мечты, из-за которой эта женщина отдалась ему. В отчаянии в последний раз она умоляет его возвратить ей Отечество и отказывается ехать за ним в Париж, заявляя, что намерена удалиться в глухую деревню и ждать там, в трауре и молитве, исполнения обещаний, которых он не сдержал. Но он, в свою очередь, умоляет ее. «Я знаю, — говорит он, — что ты можешь жить без меня. Я знаю, что сердце твое не принадлежит мне». Но ты хорошая, ты добрая, твое сердце так благородно и так непорочно. Неужели ты лишишь меня возможности проводить каждый день около тебя несколько минут блаженства? Только ты можешь дать их мне. И он говорит это с такой горькой и печальной улыбкой, что ее охватывает странное чувство жалости к этому владыке мира, и она обещает приехать в Париж. Она приезжает туда в начале 1808 года, и отныне эта таинственная связь, несомненно прерываемая время от времени изменами со стороны Наполеона, но остающаяся сердечной привязанностью, принимает такой странный характер, что если бы не были найдены несомненные доказательства ее существования, если бы сопоставление показаний различных свидетелей не позволяло связно установить весь ход событий, то нельзя было бы утверждать, что связь эта продолжалась, о чем, по-видимому, не знали даже самые осведомленные современники. Во время походов 1809 года госпожа Валевская переезжает в Вену, где для нее приготовили очень элегантный дом около Шонбрунского дворца. Там она забеременела и после венского мира поехала разрешиться от бремени в Валевич, где и родился 4 мая 1810 года Александр Флориант Жозеф Колонна Валевской. После всего, что нам теперь известно, мы можем предположить, что некоторые колебания, проявленные Наполеоном при переговорах с Австрией, Нерешительность его в вопросе о том, что ему делать с Польшей, объяснялись присутствием той, которой он обещал восстановить ее отечество.